Сойдя на остановке, лейтенант посмотрел на электронную табличку, в реальном времени демонстрирующую расписание транспорта и текущее время. В заброшенном доме он провёл больше часа, но на поезд успевал при любом раскладе. Ладошувлённый кругов присоединился к праздной толпе туристов и позволил себе немного расслабиться, когда вместе с попутчиками внезапно вышел на центральную площадь. Внезапно нахлынула суета и захлестнула лейтенанта. На большой площади собралось немыслимое количество народу. Раскинулись какие-то шатры, сияли огни. Люди в национальной одежде сновали туда-сюда, а оглашающие толпы фотографировали и снимали видео на смартфоны. Многие покупали кофе и местный фастфуд, который съедали сидя за столиками, в изобилии натыкались на таконы повсюду. А что здесь за праздник? поинтересовался Круглов, выбирая себе горячий пирожок. Он вспомнил, что с утра ничего не ел и зверски проголодался. Так, зимний фестиваль саамской культуры. Улыбнулась румяная от мороза продавщица, отчитывая легинанту сдачу. Каждый год проходит у нас несколько дней. Ещё такой же летом бывает. Спасибо, поблагодарил легинант и жуя стал глазеть по сторонам. Женщина в меховых сапогах и одежде из шкур, украшенной бисером и вышивкой, держала на привизе рогатого северного оленя. Пополну, накрывавшая животное, также была щедро расшита орнаментом и узорами. Коленю выстроилась очередь для фотографирования. Животное с достоинством взирало на жаждущих внимания людей. В отдалении оградили площадку, где каждый желающий под руководством инструктора в ориентальном зимнем костюме мог выстрелить из лука. Звучала музыка. Летенант даил пирожок и медленно пошёл вдоль рядов киосков. Внезапно перед ним вырос деревянный столб, на вершине которого был вырезан суровый лик какого-то бога. У подножия лежали камни Это татавный столб. Послышался голос за спиной. Летенант Круглов обернулся. Молодой человек с бейджиком "Волонтёр" широко улыбнулся лейтенанту. "Самые язычники?" заинтересовался Круглов. "В настоящее время большинство из них исповедуют христианскую религию", с готовностью ответил волонтёр. "Но народ чтит свою историю и происхождение, и на фестивале всегда демонстрируют не только быт, но и культ, рассказывают об истоках шаманизма". Лейтенант обошел тотем по кругу. «Шаманизм — это четкая система духовных ценностей», — продолжил молодой человек. «Все трудности современного человека от того, что он уверовал в идею превосходства, отделил себя от природы, от прошлого, от матери земли и отца неба. Так говорят шаманские боги». Послышался звук бубна. Волонтер указал направление и добавил. «Там вы можете посмотреть ритуал Камлания. Зайдите за Куваксу». Круглов повертел головой. Это вонтёше 6000хлом из оленьих шкур, переносное самское жильё, пояснил волонтёр. Летенант пересёк площадь, вошёл в плотную толпу, окружавшую источник звука, и, ввинчиваясь между соседями, быстро пробился к центру происходящего действа. Здесь горел костёр, и шаман в хорошедший транс низкого бил в разрисованную изображениями бубен колотушкой из оленьего рога и всё громче выкрикивал заклинания. Распевная молитва захватила толпу, И она начала раскачиваться в унисон с криком. У круглого сжалось сердце и пробежали мурашки вдоль позвоночника. Он поёжился и потряс головой, стараясь сбросить с себя странное оцепенение. Рядом стояла женщина в этнической замшевой одежде, зателив ам головной уборе и хличатой шерстяной шали. "Не знаете, о чём он пойдёт?" спросила легинанту соседки, призывая духов и просят богов послать удачу или избавить от несчастий, ответила самка. Духов надо задобрить. Ночью-то как сияло. Да-да, я тоже видел, подтвердил Круглов. Потрясающее зрелище. Ты видел? всполошилась женщина. Иди сюда скорей. Она оцапилась за рукав лейтенанта и потащила его сквозь толпу. Что случилось? встревожился Круглов. Северное сияние это души умерших людей. Увидеть их на небе к большому несчастью. Они выбежили из образованного людьми круга. Самка продолжала тянуть лейтенанта. пока не довела его до киоска с сувенирами. Крытая палатка была до потолка увешана различными предметами. Глаза разбегались от избытка ярких вещей: украшенные бисером сумочки, пояса, меховые сапоги, головные уборы, конишки со сказками, маленькие куколки заполняли пространство. На полках и у стены теснились расчёски, гребни, посуда, ножи с рукоятками, искусно вырезанными из дерева и кости. Летенант наклонился к витрине, в которой лежали магниты и какие-то маленькие деревянные плашки с выгравированными на них солярными знаками и рунами. Самка что-то быстро сказала продавщице на родном наречии. О, округлила глаза та, порылась под прилавком, вытащила пакетик с каким-то предметом и положила его перед лейтенантом. Медвежий коготь, оберег для мужчины, с уважением глядя на талисман, объяснила самка. Оправленный в нейзельбер острый жёлтый коготь понравился лейтенанту. На металлической основе велись узоры из филиграни, тут же чернили тёмные рунические надписи. Настоящий местный эксклюзив, подумал Круглов. Гораздо лучше кружек и магнитов. Он расплатился за сувенир и вышел на площадь. Времени оставалось всё меньше, пора было ехать на вокзал. Внезапно что-то словно ударило резонатора, и два прошедшего тревога всколыхнулась с новой силой. Круглов не видел никого подозрительного, но был готов поклясться, что его преследуют. Он всё ещё держал в руках купленный талисман, и чтобы не тратить время, снимая и надевая рюкзак, запихнул покупку в передний карман джинсов. Затем он, стараясь держаться от толпы, быстрым шагом пошёл к границе площади. Зудящее и реальное, а может, продиктованное полицейским употом чувство присутствия злоумышленника усиливалось с каждым шагом. Летенант оглянулся и, как ему показалось, заметил в толпе преследователя. Это не могло быть совпадением, круглов был уверен. Человек, разыскивающий его в заброшенном доме, снова идёт по его следу. Тем временем, залитая огнями и подсвеченная гирляндами площадь закончилась. Легионант вышел на параллельную улицу. Она была малолюдной и по сравнению с праздником, оставшимся за спиной, плохо освещённой. Круглов на секунду остановился у витрины магазина и в тусклом отражении увидел силуэт человека на противоположной стороне. Легионант двинулся, человек поспешил за ним. Улица сужалась и петляла. перестали встречаться люди. Лейтенант свернул в боковой переулок и внезапно почувствовал резкую боль в бедре. Он сделал ещё шаг и, согнувшись от боли, припал на одно колено. В этот момент прозвучал выстрел. Но над местом, где секунду назад была голова лейтенанта, про свистела пуля. Отбив кусочки кирпича, пуля высекла искры из стены здания. Лейтенант упал на корточки и, преодолевая боль в ноге, метнулся в ближайшую подворотню. На стене около которой он только что стоял, выбило искры и фонтанчики кирпичной крошки и еще одна пуля. Проклятие! Лейтенант бросился в арку, но, вопреки его надеждам, проход оказался несквозным. Выход во двор оказался зарешечен воротами, запертыми на навесной замок. Ну и вляпался же он. Круглов заметил неглубокий проем в стене и плотно вжался в него, тяжело дыша, стараясь собраться с силами и сообразить, что делать дальше. Боль в ноге не прекратилась, Летенант засунул руку в карман джинсов и, морщась от боли, извлёк из него прорвавшийся пакетик и впившийся в бедро сквозь тонкую ткань подкладки медвежий коготь. Пятно крови медленно стало расползаться в районе кармана. Преследователь не появлялся. И летенант Круглов понял почему. Какая-то подвыпившая компания шумно вышла из подъезда дома в переулок и, судя по приносимому ветром варку табачного дымку, остановилась на перекур. Как только они уйдут, Стрелок вернётся, сообразил лейтенант. В руках он всё ещё держал коготь. Парадоксально, но если бы чёртов суمنيр не впился в ногу, заставив его споткнуться, то в голову ему прилетела бы пуля, подумал Скруглову. В голове он лихорадочно перебирал варианты спасения. Гомон курилщиков всё ещё доносился отдали до лейтенанта. Он выиграл время, но в конечном счёте преступник дождётся его на улице либо зайдёт в подворотню. «У него есть буквально минута, чтобы попытаться что-то предпринять». Лейтенант Круглов оттолкнулся от стены, осторожно вышел из проема и, стараясь вступать как можно бесшумнее, дошел в темноте до решетки. Протянув руки сквозь прутья, он подцепил навесной замок и, орудуя медвежьим когтем, как отмычкой, на ощупь стал ковырять им в ключевой скважине. «Удача!» Пружина стального замка чуть слышно щелкнула, и душка отскочила, отпирая ворота. Лейтенант расширил створки ворот, проскользнул внутрь, их снова навесил замок, защёлкнул дужку. Затем хромая, поспешил сквозь двор на соседнюю улицу. Уже сидя в безопасном купе, набирающий скорость поезда Киргизия-Мурманск, Круглов как мог, водой из бутылки обработал оставленную медвежьим когтем сочащуюся рану, выпил чая, согрелся и вознамерился замыть кровь на джинсах остатками воды. Чтобы не намочить содержимое карманов, он вытряхнул его на койку. Маленькая сложенная бумажка выпорхнула вместе с монетами, зажигалкой и еловыми иголками и упала сверху. Летенант развернул пропитанный кровью квадратик с тамской инструкцией из пакетика с коскоктем, как в свое время. Он всмотрелся в несколько оставшихся незапятнанными и ещё читаемых строчек. Мелкие буквы и стилизованные под старинную резь сообщали: использовать только в крайних случаях, когда нужно вернуться живым из тяжёлого путешествия, схватки или охоты.